— Ну как, мастер Кэп? — спросил следопыт в простоте душевной, ибо от него ускользнула презрительная усмешка, постоянно утверждавшаяся на лице непримиримого морехода. — Разве озеро некрасиво? И разве недостойно оно называться морем? — Так, значит, это и есть ваше хваленое озеро? — вопросил Кэп, обводя своей трубкой весь северный горизонт. Нет, скажите, это и есть ваше озеро? Оно самое. И, по мнению того, кто видел на своем веку немало озер, мы гордимся им по праву. Так я и знал. По размерам пруд. А на вкус, что вода из корабельной бочки. Стоило тащиться посуху в такую даль, чтобы увидеть какой-то несчастный недомерк. Впрочем, я заранее это знал. А чем вам, собственно, не угодило наше озеро, мастер Кэп. Оно большое и красивое, да и вода в нем вполне пригодна для питья, и те, кому недоступна ключевая вода, на нее не жалуются. И это вы называете Большим озером? Изумил Скэп, снова проделав в воздухе тоже движение трубкой. Какое же оно большое, скажите, на милость? Разве сам Джаспер не признался, что в нем всего только двадцать лик от берега до берега? Лига старая морская мера расстояния около пяти с половиной километров. Но, дядюшка, вмешалась Мейбл, ведь кругом не видно ни клочка земли, кроме берега. Я только так и представляю себе океан. Этот маленький прудик похож на океан. Ну знаешь, Мейбл. И такую чепуху мелет девушка, у которой в роду было немало моряков. Ну, чем, скажи, оно напоминает море? Есть ли между ними что-нибудь общее? Ну, а как же? Здесь повсюду вода, вода и вода. Ничего, кроме воды, на миле расстояния, куда ни кинь глазом. А разве в реках, по которым мы плавали на этих ваших пирогах, не то же самое вода, вода и вода, на миле расстояния, куда ни кинь глазом? Верно, дядюшка? но на реках есть отмели, реки узкие, и на их берегах растут деревья, а мы с тобой, что ли, не на берегу стоим? И мало ли здесь деревьев и разы двадцать лиг, говоря по чести, большое расстояние. А какой черт когда-либо слышал про берега на океане? — Но, дядюшка, и здесь не видно другого берега, не то что на реке. — Ты совсем зарапортовалась, Магни. А как же Амазонка, Оренок, Лаплата? Разве это не реки? Ведь и там не увидишь противоположного берега. послушайте следопыт, у меня мелькнуло сомнение. Вдруг эта полоска воды даже не озеро, а самая обыкновенная речка? Я вижу, вы здесь в лесах не шибко разбираетесь в географии. — Ну нет, это вы зарапортовались, мастер Кэп. В Антарио впадают две изрядные реки, а то, что перед вами, — это и есть наш старик Антарио. И, по моему суждению, хотя я и не уч по этой части, краши нашего озера трудно сыскать на свете. Дядюшка, ну а если бы мы стояли на пляже в Рокавее? чтобы мы увидели там такое, чего не видим здесь? Там тоже, по одну сторону берег и отмели, и деревья. Ну, что ты заладила одно и то же магни? Молодым девицам упрямство не к лицу. Тоже сравнила. То речной берег, а то морское побережье. А что до да отмелей? На море их видом не видать, разве что под водой прячется. Мэйбл не нашлась, что ответить на столь глубокомысленные замечания. И, окрыленный своей победой, Кэп с нескрываемым торжеством продолжал. «И одно дело деревья там, а другое дело здесь. На морском побережье тут тебе и города, и деревни, и фермы, и богатые поместья, а где и дворцы, и монастыри, и тем более маяки, вот именно маяки». А попробуй найди что-нибудь такое здесь. Нет, нет, мастер, следопыт, никогда я не слышал про море, где не было бы маяка. А у вас я не вижу даже порядочного бакина. Зато здесь есть нечто получше, гораздо лучше. Лес. Величественные деревья, настоящий храм Божий. Ну что ж, лес на озере — это еще куда не шло. Но какой был бы прок в океане, если бы вся земля вокруг заросла лес? Кому бы тогда нужны были корабли? Ведь лес можно сплавлять плотами. Вот и пришел бы конец всякой торговли. А что такое жизнь без торговли? Я, как тот философ, считаю, что и человек-то для торговли выдумали. Удивляюсь, магние, удивляюсь, как ты не видишь, что и вода здесь не та, что в море. У вас, небось... Китов и в помине нет, мастер следопыт. Насчет китов что-то не слышал. Да ведь мне, по правде сказать, из всей водной твари известна только рыба, что водится в реках да в горных ручьях. Ни дельфинов, ни косаток, ни даже какой-нибудь плюгавенькой акулы. Не могу вам сказать, мастер Кэп. Повторяю, тут я совершенный неуч. — Ни сельдей, ни альбатросов, ни летающих рыб, — продолжал Кэп, испытывающий, поглядывая на следопыта, словно боясь хватить через край. — Летающая рыба? — Мастер Кэп, мастер Кэп, не думайте, что если мы простые жители границы, то уж понятия не имеем о природе и какие она себе положила пределы. — Я знаю, что бывают летающие белки. — Летающие белки, черта с два, мастер-следопыт! Вы что, принимаете меня за юнгу, совершающего свой первый рейс? — Я ничего не скажу про ваши плавания, мастер Кэп, хотя думаю, что их было немало. Но уж касательно природы в лесу, тут я говорю о том, что сам видел, и никто меня не собьет. — И вы хотите меня уверить, что видели летающую белку? Если вам желательно постичь всемогущество Божие, мастер Кэп, советую вам этому поверить, да еще многому в том же роде, потому что это вернее верного. — А все же, следопыт, — заметила Мейбл с укором, но так ласково и лукаво посмотрев на следопыта, что тот от всего сердца простил ей эту маленькую шпильку. — Сами же вы толкуете о всемогуществе Бога. А насчет рыб отказываетесь верить, что они могут летать? Я этого не говорил. Я этого не говорил. И если мастер Кэп ручается своим словом, я готов думать, что это так, как бы оно ни казалось странным. По-моему, человек должен верить во всемогущество Божие. Как это порой не трудно. А почему бы моей рыбе не иметь крыльев, как ваши белки? Спросил Кэп, обнаруживая на сей раз способность. Рассуждать логично. Но рыбы и в самом деле умеют летать. И это так же верно, как разумно. Вот этого я бы не сказал, заспорил следопыт, зачем награждать крыльями тварь, живущую в воде, раз они ей все равно ни к чему. Уж не думаете ли вы, что рыбы такие ослы, что летают под водой, когда им в кои-то веки дадены крылья? Я этого не говорю, потому что не знаю но что рыба летает в воздухе, еще более чудно. Почему бы ей не летать там, где она родилась и выросла? Так сказать, в родных Палестинах. Видишь, Мейбл, что значит круглое невежество? А рыба для того и вылетает из воды, чтобы удрать от своих врагов в воде. Так что вот вам и факты и объяснения. Ну, в таком случае... — Вы, пожалуй, правы, — сдался следопыт. — И долго такая рыба может продержаться в воздухе? — Ну, поменьше, чем голубь, но вполне достаточно для маленького променада. — Что же до ваших белок, дружище следопыт? Лучше мы этот разговор замнем. Сдается мне, что это был маневр с вашей стороны, чтобы похвалиться вашим любимым лесом. — А что за штуковина стоит внизу на якоре? — Это куттер Джаспера, дядюшка, — заторопилась Мейбл. — Правда, красивый. И название хорошее, резвый. — Ну что ж, для озера сойдет. Но вообще так себе посудина. И бушприт наклонный. — А кто это видывал на куттере наклонный бушприт? Бушприт — горизонтальный или наклонный брус на носу судна, служащий для крепления некоторых парусов. — А может, на озере так и следует, дядюшка? — Вполне допускаю. — Признаться, я запамятовал, что это озеро, а не море. Меня сбивает сходство. — Вот видите, дядюшка, значит, Антарио все-таки похоже на море? — Для тебя и для следопыт. Сам я не вижу ни малейшего сходства, Магни. Посади меня хоть на самую середину этого прудка, В самой капельной скорлупке и в самой непроглядной тьме я все равно скажу, что это озеро, а никакое не море. Да и моя Доротея — таково было название судна, на котором служил Кэп — не дастся в обман. Стоит ей сделать несколько галсов, И она тут же разберется, что к чему. Галс — курс судна относительно ветра. Сделать несколько галсов, несколько раз повернуть судно так, чтобы ветер дул то в один, то в другой борт. Я как-то повез ее в один из этих большущих южноамериканских заливов. Так она, бедняжка, только и путалась у всех в ногах. Все равно как деревенский дурачок ежели привести его в церковь, где много народу, и все рвутся к выходу. Стало быть, Джаспер плавает на этой посудине? Прежде чем мы расстанемся, Мейбл, надо мне будет увязаться за парнем в очередной рейс. Просто так, для смеха. Неудобно будет сказать, что я видел этот пруд, но так в нем и не плавал. — За оказией дела не станет, — сказал следопыт. Сержант собирается ехать с отрядом, сменить сторожевой пост на тысячи островов. Он сказал, что намерен взять и Мейбл. Вот вам и случай прокатиться. Это правда, Мейбл? Кажется да, сказала девушка, только чуть-чуть покраснев, так что ее собеседники ничего не заметили. Впрочем, наверное, сказать не могу. Мне еще мало довелось беседовать с батюшкой. А вот он и сам идет. Лучше его спросить. Было нечто в наружности и в характере сержанта Дунхема, внушавшее уважение, невзирая на его скромное звание. Высокий и причистый, он был серьезного и даже мрачноватого склада, и во всех его поступках и помышлениях сказывался человек долго, пунктуальный и исполнительный. Даже Кэп при всей своей заносчивости и самоуверенности не решался обращаться с ним свысока, как вошло у него в обыкновение с друзьями сержант. Говорили, что комендант крепости, шотландский барон-майор Дункан о Флунди, старый ветеран, выделяет Дунхема и ценит его опыт и испытанное усердие больше, чем знатное происхождение и богатство других своих подчиненных. У сержанта не было никаких надежд на производство в офицеры, но он с таким достоинством нес свою службу, что с ним считались в полку. Привычка иметь дело с рядовыми, которых надо было держать в ежовых рукавицах, подавляя их малейшие попытки к своей воле, наложила отпечаток на все поведение сержанта, и лишь немногие решались противостоять его властному авторитету. Если капитаны относились к нему как к старому товарищу, то лейтенанты редко отваживались оспаривать его мнение по военным вопросам, тогда как прапорщики чуть ли не трепетали перед ним. Неудивительно, что предупреждение Мейбл сразу положило конец этой своеобразной беседе, хотя следопыт... Как все знали, был, пожалуй, единственным человеком на всей границе, который, не будучи дворянином, позволял себе говорить с сержантом не только как с равным, но даже с некоторой дружеской фамильярностью. — Доброго утра, братец Кэп! — сказал сержант, поднявшись на бастион с обычной своей внушительной важностью и откозыряв по-военному. — Утренняя служба, братец Кэп! Помешала мне заняться тобой и Мейбл, но сейчас у меня два часа свободных, и мы можем познакомиться поближе. Не замечаешь ли ты, братец, что девочка очень напоминает ту, что так рано покинула нас? Мейбл, вылитая мать, сержант. Я всегда это говорил, хотя ростом и осанкой она скорее в отца. Ну да и кэпы не подгуляли, тоже за кваска хоть куда. Мейбл украдкой глянула на суровые непроницаемые черты отца, к которому устремлялась в разлуке вся ее нежность, рано осиротевшего ребенка. Заметив на его угрюмом лице некоторые признаки волнения, она готова была броситься ему на шею и дать волю накипавшим слезам. Но он был так не похож на тот образ, который она выносила в своих мечтах, и ее так смущала его холодная замкнутость, что она не отважилась бы на такой порыв, будь они даже одни, без свидетелей. «Ты ради меня предпринял такое долгое и трудное путешествие. Я у тебя в долгу. Постараюсь сделать все, чтобы ты чувствовал себя у нас, возможно, лучше». — Я слышал, ты только ждешь команды, чтобы сняться с якоря и перекочевать со своей койкой в ту часть света, где имеется тысяча островов. — Следопыт, это твоя промашка. — Или ты забыл, о чем я тебя предупреждал? — Нет, сержант, я ничего не забыл. Я просто не считал нужным скрывать твои намерения от твоей плоти и крови. — Чем меньше разговоров вокруг военных приготовлений, тем лучше, — возразил сержант, похлопывая следопыт по плечу с видом дружеского расположения, но и не без оттенка укоризны. — Ты достаточно имел дело с французами, чтобы знать, как опасна всякая болтовня. — Ну, так и быть, наша поездка уже скоро состоится, и нет особенной нужды делать из нее секретов. Мы отправляем отряд на смену одному из наших постов на озере, хотя я отнюдь не утверждаю, что он на тысячи островов. И мне, возможно, придется его сопровождать. А тогда я рассчитываю взять с собой Мейбл. Пусть она для меня кошеварит. Надеюсь, братец, и ты не откажешься с нами поехать. Поживешь месяц-другой на солдатском пайке». Все зависит от вашего маршрута. Лиса и болото не в моем вкусе. А мы пойдем на резвом. Я думаю, что для человека, привычного к воде, такая экспедиция не лишена интереса. А я привык к морской воде, а не к озерной. Если у тебя некому вести эту посудину, я так и быть могу взять это на себя». Но для меня такая поездка потерянное время просто смех берет, когда катание по прутку называют экспедицией. Ну, с резвым управится и Джаспер, нам не нужны твои услуги, а обществу твоему будем рады. Вернуться к себе ты сможешь только в сопровождении отряда, и значит, придется тебе долго ждать моего приезда. Ну что я вижу, следопыт? — Небывалый случай. Наши люди ушли на поиски мингов, а ты их не возглавляешь. — Сказать по чести, — отвечал проводник. Он был заметно сконфужен, и на его бронзовом от загара лице появилось даже некоторое подобие краски. — Сегодня я не расположен идти в разведку. Во-первых, можно заранее сказать, что ваши молодцы из 55-го. Не такой народ, чтобы с ними удалось захватить в лесу иракезов. Да и не станут эти гады дожидаться, чтобы их окружили со всех сторон, раз им известно, что Джаспер добрался до гарнизона. К тому же не мешает человеку немного и отдохнуть после целого лета тяжелой работы. И нечего его за это корить. А кроме того, с солдатами пошел великий змей. И если этих негодяев еще можно где-то изловить, положись на его ненависть и зоркость. Первое у него посильнее моей, а в отношении второй он и мне не уступит. Он еще больше, чем я, ненавидит этих подлых бродяг. Мои чувства к Мингам — это всего-навсего черенок ненависти деловаров, привитый к христианскому дичку. Я и решил на сей раз отказаться от славы. Если только предвидится какая-то слава в пользу прапорщика, командующего отрядом, пусть уж он, если ему удастся унести свой скальп и благополучно вернуться в крепость, похвалится этим подвигом в письме к мамаш. А я хоть раз в жизни попраздную лентяя. И правильно, следопыт. Коли долгая и усердная служба дает человеку право на увольнительную, Никто не заслужил ее больше, чем ты, — милостиво согласился сержант. Да и Мейбл не будет на тебя в обиде за то, что ты предпочел ее общество поиском дикарей. И она с удовольствием, я знаю, разделит с тобой твой завтрак, если ты не прочь закусить. Но не думай, девочка, что это и вообще в привычке у следопыта. Он еще никогда не позволял мародерам, шныряющим вокруг крепости, убраться во своясе, не услышав выстрелов его ружья. Она этого не думает, сержант. А иначе, как не противны мне военные эволюции и парады, я тут же бы вскинул на плечо свой оленебой и марш-марш, зашагал вон из крепости, прежде чем она успела бы моргнуть своими хорошенькими глазками. Нет, Мейбл достаточно меня знает, несмотря на недолгое знакомство. За время нашего с ней короткого похода Минги вовсю нас развлекали и доставили нам немало приятных минут. Пришлось бы долго убеждать меня, следопыт, чтобы внушить мне о вас превратные мнения, а тем более в отношении вашей храбрости. Сказала Мейбл с горячностью, ибо ей хотелось, чтобы у следопыта не осталось ни малейшего сомнения в ее добрых чувствах. Насколько я понимаю, оба мы, и отец, и дочь обязаны вам жизнью и поверьте, никто из нас этого не забудет. Спасибо, Мейбл. От всей души спасибо, но я не хочу, чтобы вы по своей наивности слишком высоко ценили мои заслуги. Я не думаю, чтобы Минги, если бы вы даже попались им в руки, осмелились тронуть хоть волосок на вашей голове. Мой скальп и скальп Джаспера и мастера Кэпа, и даже Змея, они, конечно, высушили бы себе на память, но вряд ли у них поднялась бы рука на сержантову дочку. Возможно ли, чтобы и которые не щадят ни женщин, ни детей, — Явили мне особую милость. — Нет, следопыт, я знаю, что обязана вам жизнью. — Ничуть не бывало, Мейбл. Даже бесноватый Минк не решился бы причинить вам зло. — Я этих извергов знаю как облупленных, но на это даже они не способны. Скорее, они предложили бы вам, да что там, принудили бы вас стать женой одного из своих вождей и это было бы достаточным наказанием для христианской девушки. На большее, по-моему, даже Минги не способны. — Тогда я обязана вам избавлением от еще худшей беды, — вскричала Мейбл, пожимая проводнику руку со свойственной ей искренностью и сердечностью, отчего у честного малого вся физиономия расцвела улыбкой. Лучше умереть, чем достаться в жены индейцу. — Видишь, каково ее призвание, сержант? — воскликнул следопыт, повернув к старому товарищу лицо, сияющее от радости. — И она ему не изменит. Я и то говорю деловару. Будь индеец, сто раз крещен, это еще не делает его белым человеком. Хотя бы он и был деловар, а не Минг. И никакие истошные вопли и крики не превратят бледнолицого в краснокожего. Таково призвание молодой женщины, рожденной от родителей христиан, и пусть она ему следует. Правда твоя, следопыт. И поскольку речь идет о Мейбл Дунхэм, она ему последует. Но пора уж закусить, братец Кэп. Коли не побрезгуете угощением, я покажу вам, как живем мы, бедные солдаты, на далекой границе.